Глава 56. Просто заткнись и танцуй. Добравшись до моей спальни около восьми часов, я уже чувствую себя как выжатый лимон. Мэйси пытается уговорить меня потусоваться с её подругами- ведьмами. Они собираются вместе, чтобы посмотреть Нетфликс и заняться косметическими процедурами. Но, по правде говоря, я не могу. Я слишком нервничаю из-за того, что мне предстоит завтра, чтобы думать о чём-то ещё. Завтра я встречаюсь со всей нашей командой по Лударес. По мнению Мэйси и Флинта, мы вполне можем победить. А нам необходимо победить, чтобы заполучить кровиной камень, который нужен для того, чтобы выдворить Хатсона из моей головы и превратить его в обыкновенного человека. Без него мы окажемся в полной заднице. но как я могу принять участие в этих играх, о которых я по-прежнему почти ничего не знаю? То есть, мне известно, что они будут проходить в спортивном комплексе Кэтмера, в месте, где я ещё ни разу не бывала. Я также знаю, что это странный гибрид игры в собачку и игры в горячую картошку, и что каждый член команды должен контролировать мяч на протяжении хотя бы части игрового времени. Иными словами... Мне надо будет не дать другой команде завладеть этим мечом, используя мои несуществующие навыки и таланты. То есть я могу превратиться в камень, владея мечом. Но это никак не поможет нашей команде переместить его за финишную черту. Я вроде бы могу летать, но для этого мне нужно перейти в мою ипостась горгульи, чего я не умею. Что же до моей способности направлять магию в какое-то там нужное русло, то я не знаю. Что из того, что я сделала сегодня в читальном уголке, можно отнести на мой счёт, а что насчёт Хадсона? Этот вопрос мучает меня с тех самых пор, как я поняла, что тогда я направляла его магическую силу, а не магическую силу Мэйси. Злясь из-за ощущения своего бессилия, испытывая тревогу и страх, я хочу сейчас только одного — уйти с головой в хорошую книгу и и притвориться перед самой собой, будто внешнего мира не существует, несмотря на то, что часть этого самого мира сейчас делит со мной мой собственный мозг. Но уже через 10 минут чтения я понимаю, что из этого ничего не выйдет. Я всё ещё слишком взбудоражена, и потому что очень нервничаю, и потому что ещё не прошло возбуждение от самого потрясающего урока полётов в истории уроков полётов. Не могу просто сидеть на кровати и читать. Может, всё-таки стоило сходить на девишник Мэйси? Ведь тогда мне было бы чем занять себя, помимо страхов, бесконечно крутящихся у меня в голове. Но если бы я пошла с Мэйси, мне пришлось бы вести светскую беседу с людьми, которых я не знаю. А это тот ещё стресс. Тем более, что я всегда, даже в лучшие времена, была не сильна в светских беседах. В конце концов я решаю по-быстрому принять душ, надеясь, что это успокоит меня. Но из этого тоже ничего не выходит. Я никак не могу угомониться, даже после того, как высушиваю волосы и прибираю свою половину комнаты. Может, позвонить Джексону? Нет, не стоит. Ведь когда мы с ним расстались сегодня, он выглядел очень усталым и сказал, что рано ляжет спать. Если он и впрямь уже спит, я не хочу его беспокоить. Самой мне тоже лучше всего было бы сейчас заснуть. В последние месяцы на меня слишком много всего навалилось. Но в моём нынешнем состоянии сон кажется таким же невозможным, как прогулка по луне. От нечего делать, я собираю грязную одежду, как Мэйси, так и свою, и спускаюсь в прачечную, расположенную на третьем этаже. Прежде я её не пользовалась, Но знаю, где она находится, потому что она примыкает к одной из тех комнат отдыха учеников, которая Мейси показала мне в первые пару дней после моего приезда в Кетмир. При обычных обстоятельствах я бы занялась стиркой только своего белья. Я не знаю, как такие вещи делают ведьмы, и совсем не хочу нарушать статус-кво. Но поскольку на этой неделе Мейси уже трижды жаловалась на нехватку лосин, я решаю выручить мою кузину. Это самое малое, что я могу для неё сделать после всего того, что она сделала для меня. Час спустя, когда я перекладываю постиранную одежду из стиральной машины в сушилку, появляется Хатсон и оглушительно вопит: "Бу!" Я ожидала его, но он всё равно так пугает меня, что я роняю мокрую одежду на пол и едва не кричу. У меня даже перехватывает дыхание. Какой же ты придурок! рявкаю я, когда вновь обретаю дар речи и поднимаю с пола постиранную одежду, которая из-за него выпала у меня из рук. «Ты сказала это только потому, что ты по мне скучала», — говорит он мне, присев на одной из стиральных машин. «Скучала или хотела удостовериться, что ты не строишь где-то козни, планируя установить мировое господство? Это тонкая грань, но важная». Он улыбается и И эта улыбка освещает всё его лицо. При виде её меня сразу же начинают мучить подозрения. Чему это ты так улыбаешься? Разве парень не может просто радоваться жизни? Выпрошает тон, выгнув бровь. Я забрасываю в сушилку последний ворох одежды и захлопываю дверцу. Только не в том случае, если в прошлый раз он радовался жизни, когда замышлял рейдерский захват половины сверхъестественного мира. Обижаешь. Речь шла по меньшей мере о 3/4. Что ж, напомни мне, чем это кончилось для тебя. Говорю я, опорожнив фильтр и нажимая кнопку пуска. Неплохо, если учесть, что сейчас я сижу с весьма сексуальными трусиками Горгульи на моём мокасине. Он поднимает левую ногу и действительно, с носка его вишнёвых замшевых мокасин Армани свисают мои чёрные кружевные трусики. «Как это вообще могло случиться?» Спрашиваю я, нагнувшись, чтобы сдёрнуть их с его ноги. Они снимаются, но когда я смотрю на мою руку, там, конечно же, ничего нет. Само собой, там ничего нет. То, что я вижу, как он сидит на этой стиральной машине, вовсе не значит, что он действительно находится там, и что мои трусики действительно висели на его макосине. Вот только я видела их. «Абра-кадабра!» отвечает он, взмахнув рукой, как цирковой фокусник. «Стало быть, о боже, ты что, покурил что-то?» — вопрошаю я. «Я нахожусь в твоей голове, Грейс. Если бы я покурил, разве это не значило бы, что и ты под кайфом?» «Может, так оно и есть», — бормочу я, потому что не могу представить себе другой сценарий, в котором Хатсон вёл бы себя так чудно. Но важно также и то, что что в его поведении есть какая-то прелесть. А может, сейчас ты просто напросто приходишь в себя? отвечает он, и в ярком свете прачечной его глаза приобретают оттенок индиго. О чём ты? спрашиваю я. Может, тебе нужен транквилизатор? Я просто полагаю, что всё это не обязательно должно закончиться так плохо, как, похоже, считаешь ты. Я смотрю на него в недоумении. Я вообще не понимаю, о чём ты. Да ну. Он пристально глядит на меня. Совершенно не понимаю. Несколько долгих секунд он ничего не говорит. Затем, когда я начинаю думать, что сейчас он вернётся к своему всегдашнему сарказму, он указательным пальцем чертит в воздухе небольшой круг, что, как мне кажется, поначалу не имеет смысла. Пока в прачечной, откуда ни возьмись, не начинает играть песня Good feeling. Рэпер Флорайда. Что тут происходит? Я дико озираюсь по сторонам, подозревая, что он разыгрывает меня. Что тут происходит? Почему ты играешь Флорайда? А почему бы и нет? отзывается он, затем сжимает моё запястье, когда начинается припев. И прежде чем я успеваю понять, что происходит, он дёргает меня за руку, и я врезаюсь в его твёрдую грудь, пронзительно крича: Какого чёрта? вопрошаю я, толкая его в грудь, пока он наконец не даёт мне оторваться от него. Что с тобой не так? Почему что-то должно быть не так? отвечает он. Потому что мы ненавидим друг друга, и потому что весёлая музыка не в твоём вкусе, и потому что сейчас мне совершенно не хочется обнимать тебя. На этот раз он приподнимает обе брови, и на его лице снова отражается то самое высокомерие. которую я так хорошо знаю и терпеть не могу. Кто говорит об объятиях? спрашивает он и кружит меня в каком-то танце. Хатсан, говорю я. Но он, не обратив на это внимания, опять тянет меня к себе и кружит. Хатсан, повторяю я чуть громче. Что ты делаешь? Он бросает на меня недоумённый взгляд. Мы танцуем? Нет, поправляю его я. Это ты танцуешь. А я начинаю чувствовать, что у меня выворачивается плечо. А кто в этом виноват? Танцуй вместе со мной, Грейс. Зачем? За тем, что я тебя попросил? Он снова кружит меня, но на сей раз намного деликатнее. Но почему ты пригласил меня на танец? спрашиваю я, когда он опять тянет меня к себе. В чём дело, Хатсон? Грейс, говорит он, глядя мне в глаза. И в мгновение мне кажется, что я замечаю в них нечто такое, от чего у меня перехватывает дыхание. Но может это только плод моего воображения? Да. Он опять чертит пальцем круг в воздухе, и музыка меняется. Вместо Флорайда начинает играть песня "Shut up and dance" группы Walk the Moon. И это так остроумно, так несуразно, что я не могу удержаться от смеха, и решив: "Хрен с ним, Позволяю ему пройти со мной в танце из одного конца прачечной в другой. Когда песня подходит к концу, Хатсен отпускает меня, и мы стоим, улыбаясь друг другу. Я невольно начинаю гадать. Что подумал бы кто-то из учеников, если бы зашёл сюда несколько секунд назад и увидел, как я танцую в одиночестве между стиральными машинами, подпевая песне, слышать которую могу только я сама? Мне немного жарко. Я немного задыхаюсь. Но сейчас я стала куда спокойнее, чем когда вошла в эту прачечную. И, возможно, поэтому я и спрашиваю его. Как ты узнал, что я люблю эту песню? Его улыбка вдруг меркнет, оставив за собой только пустоту. И я чувствую, как она разверзается в моей груди ещё до того, как он спрашивает: "Так ты в самом деле совсем не помнишь, что время которую мы провели вместе